Глава 50. Вот этого я и боялась больше всего. Этого взгляда, этих слов. Даже не потому, что с ним связано моё выживание, а потому что ранить человека, что не сделал тебе ничего плохого, задача, от которой я бы с удовольствием отказалась. Зелёные глаза смотрели печально и мягко. Он не злился на меня, не пытался в чём-то обвинить. Как тут не почувствовать себя распоследней тварью, хотя моей вины тоже ни в чём не было? С утонувшего в зелёной дымке почек дерева с карканьем взлетела стайка воронья, пронеслась над головами. Позади гоманили гвардейцы, послышался стук копыт и скрип рессор экипажа. Я расцепила пальцы и тронула Эдельгара за рукав. «Я не стану твоей фавориткой. Прости». Слова с трудом проталкивали сквозь горло, в носу противно щипало. «Надо было раньше сказать, но я не знала, как». Всё думала об этом, думала, надеялась, что всё само собой как-нибудь решится. С тобой всё в порядке, это я не создана для такой жизни. Я закусила губу, колеблясь в том, где должна пролегать граница искренности. Но всё же перешагнула незримую линию, вступая на поле правды. Не подумай, что это была игра. Всё было взаправду, но я переоценила свои чувства. Ты мне нравишься, но не в том смысле, в котором хотел бы. Смотреть на него было выше моих сил. Я брела, опустив голову. Подол волочился по земле, персиковый шёлк запачкался и стал тёмным. В стороне от натоптанной дороги каблуки туфель проваливались в рыхлую почву. И без того идти было трудно, словно за каждой ногой волочилось ядро. — Плохой сегодня день для сердечных дел, — с фальшивым смешком сказал Эдельгар. — Ну, ничего, переживу. «Не злишься?» «Злиться?» Он даже остановился, экспрессивно потряс руками. «Айрис, ну о чём ты говоришь? Я не рад этому, разумеется. Даже жалею, что не составил бедолаге Радвину достойную конкуренцию и ограничился одним графином. Но это пройдёт, как всегда проходило. Я не хочу тебя волить сказал он и грустно опустил плечи. «Раз уж так вышло, что твоя душа ко мне не лежит». «Вот так», — подумала я. Не так страшно, как я боялась. Его слова пролились дождём, смывающим последние сугробы. Тоскливо, холодно, но это поворот к новому. Эдельгар подцепил мою ладонь и сжал. «Надеюсь, мы останемся добрыми друзьями». Он кивнул сам себе, каштановые кудряшки упали на лоб. «На помолвке твоей подруги всё-таки напьюсь, и не смей меня осуждать. Полагаю, герцог раскошелился на приличное вино». «Я здорово опоздала к началу». Вернувшись в покой, неосмотрительно прилегла поспать, и служанкам пришлось заново причесывать и переодевать меня к вечеру. Пойти куда-то в мятом платье не казалось такой уж непростительной вещью, но Эдна грудью закрыла дверь и заявила, что скорее умрет, чем позволит госпоже выйти в люди в таком виде. Хорошо еще, что она не заметила испачканный подол. Прием закатили в одном из моих самых любимых залов дворца. Беломраморные колонны с ажурной резьбой подпирали высокие потолки, Изгиб лестницы казался застывшей волной с хрупкими столбиками перил. Стены между высокими окнами украшали длинные гирлянды белых цветов и сверкающих бусин, превращая все в ожившую сказку. Под нежные звуки скрипки и флейты я влилась в толпу приглашенных, расхаживающих с бокалами в руках. Отдельные столы накрывать не стали, фуршетные же маскировались за высокими подставками с цветами и перьями. Сразу вспомнились маги. Пощупала нежные лепестки. И правда, будто только что срезали. Радвина нигде не было. Не сомневаюсь, что Ханна передала ему приглашение, но вряд ли он сейчас способен читать. Эдельгар сказал, что отправит его в отпуск на время, чему я была несказанно рада. Не стоит ему смотреть на это всё. Я думала, что пропустила всё самое интересное, но тут музыка стихла. В центр зала вышла Леонар, ведя под руку Ханну. Оба буквально светились, затмевая любые свечи улыбками. Девушка сама выглядела как цветочек в кипе на белом платье и похожих на капельки росы сверкающими шпильками в волосах. Они удивительно подходили друг другу. Оба в белом, розовощеки, золотоволосые, полной жизни. Такие красивые, что дух захватывает. Меня обуяло суеверное чувство. То, живущее в каждом предвиденье, что рисует худшие из возможных исходов. Глядя на грандиозный корабль, невольно представляешь, как его разметает оскалы и море утащит на дно все до последней щепки. «А может, ты просто завидуешь? У них впереди счастье. А что у тебя?» Я потянула с подноса бокал, ругая себя за приступ эгоизма. В шелковых перчатках держать стекло было неудобно, так и норовила выскользнуть. «Господа!» — громко провозгласила Леонар, убедившись, что все внимание приковано к ним. «Я собрал вас здесь, чтобы поделиться радостной новостью. Всю свою жизнь я не ведал, что есть любовь». Они говорят, ее воспевают в песнях и прозе, но для меня эти красивые слова были не более, чем блестящей приманкой, от которой стоит держаться подальше. «Вы знаете, джентльмены, каким повесой я бывал!» Он с улыбкой указал на группу мужчин, что разразились смешками в ответ на это заявление. Но лишь от того, что не знал истинного чувства. Леди Эплбри открыла мне новый мир и сделала самым счастливым человеком на свете, приняв мое предложение. «Я не готов отпустить ее ни на минуту, так что свадьба назначена на послезавтра». Все зашумели. «Так скоро? Немыслимо!» Взволнованно переговаривались гости у меня за спиной. «Ах, это молодость!» — улыбались воспоминаниям дамы в летах. «Она не терпит промедления!» «Портниха не успеет пошить новое платье!» Возмущались девицы на выданье, в смятении обмахиваясь веерами. Мужчины покашливали в кулаки, обмениваясь двусмысленностями с видом умудренных опытом ходоков. Ханна солнечно улыбалась, глядя только на жениха. После помолвки ей полагается покинуть дворец, но коль до свадьбы остается настолько малый срок, думаю, для нее сделают исключение. Я захлопала, предлагая остальным присоединиться. Под всеобщий аплодисмент и сияющая пара поклонилась. Герцог пылко прижал ладошку Ханны к губам, заставив тупо краснеть. Osionfish. Немного рисуясь, он вынул из петлицы роскошную белую розу. Полюбовался, глубоко вдохнул ее аромат и потянулся к невесте. «С вашими волосами будет выглядеть изумительно и...» Улыбка померкла, взметнулись брови. Звучный голос Леонара сменился невнятным хрипом, в широко распахнутых глазах заметался ужас. Он схватился за горло, страшно царапая ногтями, словно его душили, и рухнул замертво.